Глава 8. Разные люди. Потратив несколько дней на обустройство казармы, чтобы можно было просто спать и не бояться, что нас украдут злые волки, мы решили познакомиться с Рудником поближе. Все-таки он был нашим объектом для охраны, тем самым, что Патци назвал стратегическим объектом, вокруг которого мы якобы ходим дозором. Хотя от кого мы его тут охраняем, не совсем понятно. Золотой рудник представлял собой несколько глубоких темных шахт с единым входом, около которого высилась гора пустой породы – отвал. шахты хода уходят в недра холма, как норы исполинского крота. Около входа ютились пара приземистых закопченных строений, где, видимо, происходила первичная обработка руды, дробление и промывка. Отвал переливался крупинками песка с камушками – Воздух был тяжелым, спертым, пахло сыростью, металлом, жженными дровами и чем-то еще, неприятно химическим, отчего першило в горле. У входа в шахты была самодельная будка для охранника-стража, но сейчас она была пуста, поэтому мы невозбранно прошли в варку входа в шахту. Жуткое, отвратительное зрелище ждало нас внизу, у входа в одну из действующих шахт. Там, под бдительным присмотром нескольких вооруженных до зубов людей, работали гномы. Это были не те веселые бородатые крепыши из детских сказок и легенд, с пивными кружками и боевыми топорами. Эти гномы были изможденными, грязными, одетыми в рваные, вонючие лохмотья, которые едва прикрывали их исхудавшие, покрытые язвами и синяками тела. Их лица, густо залепленные угольной пылью, сквозь которую проглядывала бледная кожа, были похожи на маски страдания. Глаза пустые, безжизненные, полные застарелой тоски и глухой ненависти. Они молча, экономя каждое движение, Двигали по заваленному камнями полу тяжеленные тачки с рудой, из последних сил махали кайлами, вгрызаясь в твердую породу. И все это под постоянные злобные окрики и хлесткие удары кожаных плеток нескольких надсмотрщиков. Одного взгляда было понятно, что это были рабы. Настоящие, бесправные рабы. Охраняли рабов и вообще заправляли всем на руднике некие наемники, не похожие на орденских солдат. Их было около дюжины, все как на подбор, рослые, угрюмые, с жестокими лицами и шрамами, явно не от бритья. Во главе их стоял тип по имени Ордерик. Ордерик был щетинистым и грязным, жилистым мужчиной лет 40 с неприятным, хищным, словно вырубленным из камня лицом, крючковатым носом и холодными, бесцветными, как зимнее небо, глазами. Его люди были под стать ему» злые, грубые, с повадками матерых уголовников. От них за версту веяло неприкрытой жестокостью и некой застарелой, давно въевшейся в кожу злобой. «Какого черта здесь происходит?» — прошептал Эрик. Его голос был напряженным. Его лицо, обычно непроницаемое или саркастически насмешливое, исказило гримаса отвращения и гнева. Я слышал, Орден Рэбахтал заключил мир с большинством горных кланов гномов. Держать их здесь в рабстве — это же прямое нарушение всех договоров Ордена. Это незаконно. Даже по местным, весьма гибким меркам. Мы подошли ближе, стараясь выглядеть как можно более уверенно. Наемники встретили нас настороженными, враждебными взглядами. Несколько из них положили руки на рукояти мечей. «Чего надо, капралы?» Ардерик сплюнул на землю бурый сгусток, не сводя с нас своего тяжелого, вызывающего взгляда. «Гуляете? Достопримечательности осматриваете? Или решили поучить нас, как работать?» «Мы осматриваем веренный нам его светлостью рыцарем Нейвиком объект». «Холодно, стараясь придать голосу как можно больше металла», — ответил Мейнард. Он шагнул вперед. Его фигура выглядела внушительно даже на фоне этих головорезов. «И то, что мы видим, нам, мягко говоря, не нравится. Эти гномы...» «А что гномы?» — усмехнулся Ардерик. Его тонкие губы скривились в неприятной ухмылке. «Рабочая сила! Дешевая и весьма эффективная, если правильно мотивировать. Золото, знаете ли, само себя из горы не достанет. А эти коротышки для такой работы словно созданы». «Они рабы!» — вмешался Эрик. Его голос звенел от плохо скрываемой ярости. «А работорговля, насколько мне известно, орденом не поощряется, особенно если речь идет о представителях союзных рас или тех, с кем заключен мир, нейтральных». «А кто сказал, что они союзные?» Ардерика осклабился, обнажив ряд кривых желтых зубов. «Может, это военнопленные из какого-нибудь дикого клана? Или особо опасные преступники, приговоренные к каторжным работам? Тебе-то какое до этого дело, капрал?» Какого черта вы приперлись? Жили мы себе без роты охранения и нормально жили. И дальше проживем. Вы своими делами занимаетесь, мы своими. Мой вам совет. Не суйте свой длинный нос, куда не просят». «Если мне понадобится совет, ты последний, у кого я его спрошу», огрызнулся я громким голосом. Внутренний геймер уже просчитывал варианты. Анализ. Анализ ситуации. Вероятность силового конфликта с наемниками. участвующая сторона. Гномы с невыясненным статусом. Цель – пресечь возможное вопиющее нарушение законов Ордена. Силы противника – около 12 человек. Вооружены, имеют боевой опыт, знакомы с местностью, агрессивны. Наши силы – текущим образом трое с минимальным боевым опытом. Вне зоны доступа – рота новобранцев, но они сейчас далеко, в казарме, и вряд ли готовы к серьезной стычке. Возможные последствия. Эскалация конфликта, риск проигрыша, смерти, увечий. Альтернатива. Попытаться решить вопрос через вышестоящее начальство, то есть через этого самого Нейвика. Но он, судя по всему, либо в доле, либо ему просто плевать. Скорее всего, и то, и другое». «Похоже, эти ребята не просто так здесь сидят», — подумал я, ощущая, как нарастает напряжение и наш командир Нейвик не зря так часто и надолго пропадает в городе. Тут явно какая-то очень мутная схема, и мы в нее сейчас можем вляпаться по самые уши». Тем временем Эрик перебрасывался фразами с Ордериком, и в этих словах сквозили оскорбительные намеки. «Наемники обступили нас, но нападать не решались». Гномы приостановили работу, не делая вид, что им все равно, тем не менее подслушивали и подсматривали за конфликтом человеков, Мейнард уже готов был пустить в ход кулаки, его лицо побагровело от сдерживаемого гнева, рука сама тянулась к мечу. Но Ордерик неожиданно поднял руку, покрытую старыми шрамами, призывая своих людей к спокойствию. «Ладно, капралы, не кипятитесь». Его тон стал почти дружелюбным, даже вкрадчивым. Но глаза по-прежнему оставались холодными и расчетливыми, как у змеи, высматривающие добычу. «Может, мы тут все немного погорячились?» И знакомство не задалось, недопонимание вышло. Бывает. Каждый из нас делает свою работу, не более того. Нас сюда поставили, вот мы и делаем свое дело, тяжелое и неблагодарное. А гномы? А что гномы? Просто ленивые краснолюдские морды, не обращайте внимания. Такая уж у них судьба. Не всем повезло родиться человеками». Он подошел к Эрику, который стоял ближе всех, и, понизив голос до заговорщицкого шепота, сказал что-то, чего я не расслышал затем он быстро почти незаметно сунул англичанину в руку небольшой но на удивление увесистый кожаный мешочек эрик удивленно посмотрел сначала на мешочек потом на ардерика его бровь вопросительно изогнулась это небольшой взнос в содержание вашей роты ордерик снова ухмыльнулся своей хищной улыбкой «И чтобы наладить взаимопонимание думаю мы всегда сможем договориться свернывик человек весьма сговорчивый и он очень ценит «Лояльность и умение не замечать мелкие недостатки». Эрик сделал бесстрастное лицо, молча кивнул. Его лицо снова стало непроницаемым и спрятал мешочек в карман своей потертой куртки. «Мы еще вернемся к этому разговору, Ардерик, сказал он ровным голосом, в котором, однако, слышались металлические нотки. Он кивнул. Мы развернулись и ушли прочь. Гнетущее чувство несправедливости, собственного бессилия и какой-то липкой грязи, к которой мы только что прикоснулись, давило на грудь. «Двести сестерцев, сообщил Эрик, когда мы отошли на безопасное расстояние и скрылись за одним из отвалов пустой породы. Он развязал мешочек и выспал на ладонь горсть тускло поблескивающих серебряных монет. «Неплохо для начала». — Похоже, этот ордерик считает, что нас можно просто подкупить, как дешевых шлюх. — Ну ладно, не дешёвых. — И он прав? — мрачно глядя Эрику прямо в глаза, спросил Мейнард. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась угроза. — Не знаю. — Эрик пожал плечами. — Его взгляд был задумчивым. — Деньги я взял. Тут явно происходят махинации. Очевидно же, что наш чудок-командир Нейвик отстранился и грязными делами управления шахтой не занимается». «При этом шахта добывает золото», — прокомментировал Мейнард. «Ну да, добыл ресурс и сразу считай деньги», — согласился я. «Никакого управляющего, администрации нет. Учет количества добытого явно в руках Ардерика, Контроля со стороны рыцаря нет. Мы вроде как вообще не при делах». У шахты есть план по добыче, как во времена СССР. Остальное наемники прикарманивают. Оттого так взъерошились при нашем появлении». «Мне тоже так показалось», — ответил Эрик. «Плевать они хотели на то, кто мы такие и чем занимаемся. Их волнует только, чтобы в их дела никто не лез». Ордерик вдоль. «Нам тоже какие-то крошки с барского стола смахнули. Только гномы в этой схеме в глубокой заднице, и все». «Мне эти ублюдки не понравились», — высказался Мейнард. «Но мы не полиция и не суд». Можем пособирать факты, а в какой-то момент сдать их, когда поймем, куда и как. На то мы порешили. Деньги, само собой, мы оставили себе, вернее, Роте. Все понимали, что финансирование, деньги на наш прокорм и жалование, а пехотинцу положено 3 сестерция в месяц зарплаты, то есть на эти 200 мы могли бы тут пару ферм купить, должен получать нейвик. Может, он их и получает, а потом спускает в кабаках и борделях, хрен его знает. Наш официальный командир, похоже, и не собирался вспоминать о нашем существовании, не говоря уже об обеспечении. Но осадок от этой встречи остался очень неприятный, как от запаха протухшей рыбы. Мы снова, уже в который раз, столкнулись с тем, что в этом мире прав тот, у кого больше сила и толще кошелек а справедливость — это просто красивое слово из рыцарских романов, которое здесь, в суровой реальности Каена, не стоило и ломаного гроша. Поскольку его благородие рыцарь Нейвик так и не соизволил появиться в лагере, предоставив нас самим себе и превратив нашу службу в подобие автономного выживания, мы решили использовать это время с максимальной пользой. А именно, тщательно исследовать окружающую местность, Холмы, лес, вонючее болото. Небольшая, но быстрая речка, протекающая неподалеку. Все это могло иметь значение в будущем. Или просто скрывать что-то интересное, полезное или опасное. Мой внутренний геймер, привыкший обшаривать каждый темный угол и каждый подозрительный куст в поисках лута, секретов и дополнительных квестов, полностью одобрял эту идею. В один из таких разведывательных выходов, когда мы втроем, оставив роту отдыхать, углубились в ближайший лес, который начинался всего в паре километров от рудника. Пройдя всего 10 минут, мы подверглись нападению волков, не пара облезлых шавок, а целая стая, несколько крупных матерых зверей с горящими желтыми глазами, свалявшиеся серой шерстью и оскаленными, полными острых клыков пастями. Они выскочили из-за густых зарослей папоротника бесшумно, как тени, наивно посчитав, что застигнут нас врасплох. Но мы были готовы к подобным сюрпризам. Мы были вооружены, и в какой-никакой, но все же броне. Мейнард с боевым кличем, своим тяжелым мечом, отбил яростную атаку вожака стая, огромного серого самца, оставив на его боку глубокую кровоточащую рану. Эрик, не растерявшись, из своего короткого, но мощного лука почти в упор уложил одного из нападавших, метко попав ему в глаз. А я своим верным колевцом, который уже не раз спасал мне жизнь, с разворота раскроил череп еще одному, пытавшемуся зайти нам с фланга. Волки, не ожидавшие такого яростного и скоординированного отпора от, казалось бы, беззаботной добычи, на мгновение опешили, а затем, поджав хвосты и жалобно скуля, разбежались, оставив на влажной лесной подстилке двоих своих мертвых сородичей и кровавый след от раненого вожака. «Неплохо для тех, кто недавно видел меч только в кино», прокомментировал Мейнард, тяжело дыша и вытирая лезвие меча о пучок травы. «Похоже, в этом лесу не только белки и зайцы водятся. Нужно будет предупредить наших ребят, чтобы поодиночке далеко не отходили». «Предлагаю проследить, куда они убежали», — сказал Эрик, вырезая свою стрелу. Его глаза азартно блестели. «Может, найдем их логово? Интересно же, где обитают такие крупные экземпляры? Да и шкуры у них неплохие. Можно будет что-нибудь теплое на зиму сшить». Мы пошли по следам, которые отчетливо виднелись на влажной, рыхлой земле. Кровавые капли от раны вожака вели нас все глубже в чащу. Следы привели нас к небольшому заросшему мхом скальному выступу, у подножия которого чернел неприметный вход в пещеру. Изнутри доносилось тихое злобное рычание. — Вот оно, логово! — кивнул я, сжимая рукоять клевца. — Ну что, джентльмены-охотники, полезем внутрь? Вдруг там сокровища дракона, который держит этих волков в качестве домашних питомцев? Или хотя бы еще пара волков для тренировки меткости и командного взаимодействия. Эрик усмехнулся, проверяя тетиву своего лука, а Мейнард просто пожал плечами. Его лицо выражало готовность к любым неожиданностям. Проверив, что у входа нас никто не караулит и, стараясь двигаться как можно тише, осторожно шагнули в сырую, пахнущую зверем и затхлостью полутьму. Пещера оказалась не просто волчьим логовым, хотя свежие следы и обглоданные кости подтверждали присутствие хищников. Это была старая, давно заброшенная шахта или штольня. Пришлось вернуться и соорудить из тканей и нарубленных тут же веток примитивные факелы, чтобы исследовать помещение в глубине. Узкие, грубо вырубленные в камне проходы, кое-где виднелись остатки сгнивших деревянных креплений и ржавые, вросшие в камень кайла. Пахло сыростью, плесенью и запустением. Волки, если они тут были, предпочли сбежать, оставив нас в шахте одних. Мы шли медленно, внимательно осматриваясь по сторонам. Факел отбрасывал на стены пляшущие зловещие тени. В какой-то момент Эрик, шедший впереди, резко остановился и прищурился, вглядываясь в одну из стен бокового ответвления. «Странно», — пробормотал он. Его голос звучал приглушенно в тишине пещеры. «Я что-то вижу. Или, скорее, чувствую. Здесь...» Он подошел к стене и осторожно провел по ней рукой, покрытой слоем пыли и паутины. Его глаза, казалось, на мгновение тускло светились в полумраке. «Не знаю, что со мной. Может, это то, о чем болтал шаман Ярдик. Умение видеть скрытые, невидимое для обычного глаза. Но мне кажется, тут что-то есть. Вроде бы тайник. Прямо за этим камнем. Я почти уверен. Мы с Мейнердом помогли ему сдвинуть с места большой плоский камень, который на первый взгляд казался неотъемлемой частью стены, но при ближайшем рассмотрении оказался хитроумно замаскированной дверцей. За ним открылась небольшая, вырубленная в скале, ниша. А в нише, аккуратно сложенные, стояло несколько увесистых кожаных мешков, туго перевязанных веревками. «Я, не веря своим глазам, развязал один из них». Внутри, тускло поблескивая в неверном свете факела, оказался чистый промытый золотой песок. Очень много золотого песка. «Ничего себе!» — выдохнул я, ощущая, как учащенно забилось сердце. «Похоже, мы только что сорвали джекпот. Настоящий, мать его, джекпот!» Тайник относительно свежий. Эрик внимательно осматривал мешки и саму нишу. Его сделали недавно, и явно не волки его обустроили. Раз свежий то это были не прежние владельцы шахты. «Контрабандисты», — предположил Мейнард, его глаза тоже загорелись нездоровым блеском. «Грабители, припрятавшие награбленное?» «Ага, может, сразу пираты? Йо-хо-хо! Ясно же, что тут вокруг только наша рота, нищие крестьяне и наши милые друзья, наемники с рудника», — пробормотал я, вспомнив хитрое лицо Ордерика. Очень удобно потихоньку тырить золото, добытое рабским трудом гномов, и прятать его здесь, в заброшенной шахте, под носом у волков и подальше от любопытных глаз начальства. Мы смотрели тайник внимательнее. Оказалось, что к нему есть еще один очень узкий и хорошо замаскированный вход. Почти незаметный туннель, уходящий куда-то наверх, через толщу скальной породы. Найти его можно было, только точно зная, где искать или обладая специфическими способностями Эрика. Этот туннель, очевидно, позволял попадать в тайник, минуя основную часть пещеры, где обитали волки, и не беспокоя их. «Что будем делать?» — спросил Мейнард. Его голос звучал хрипло от волнения. Он уже прикидывал, сколько всего можно купить на такое количество золота. «Соберем все. Это же целое состояние». «Соблазнительно, черт возьми» кивнул я, ощущая, как во рту пересохло от предвкушения. Но ну и чертовски рискованно. Если это действительно тайник наемников Ардерика, они достаточно быстро обнаружат пропажу, и тогда нам точно не поздоровится. Эти ребята шутить не любят, мы уже успели в этом убедиться.